Глава 10 Миру мир уже полвека. Шахматы — это драма ответственности. Анатолий Карпов. Одна из самых долгих драм моей ответственности вот уже более сорока лет разыгрывается по одному и тому же адресу. Причистенко-10. Московский особняк, возле которого часто останавливаются экскурсионные группы. Когда смотришь на отреставрированный фасад здания, легко представляешь всю ту прошлую, в чем-то буржуазно неспешную, а в чем-то бурную и красочную, жизнь, о которой так складно рассказывают гиды. Можно даже не закрывать глаза, чтобы подсмотреть, как л а к е й р а с п а х и в а е т тяжелые двери здания перед уверенной поступью хозяина дома, действительного статского советника, президента вотчиной н коллегии князя Ивана Михайловича о д о е в с к о г о Вот он отходит от крыльца и, завороженно подняв голову, слушает колокольный звон, доносящийся из женского Алексеевского монастыря. Возможно, он молчаливо любуется пейзажем, а, может быть, любезно здоровается с соседями, такими же важными господами, как он сам, которым посчастливилось принадлежать к элите московского дворянства. Какие чувства вызывают в нем громкие переливы мелодии? Это легкий душевный трепет, возникающий от простого соприкосновения с прекрасным, или тревога, беспокойство, некоторая растерянность, которую будет во многих колокольный набат? Может быть, князь обеспокоен проблемами на службе, Или в который раз размышляет, прав ли был сынок Петька в том, что поспособствовал восхождению на престол этой немецкой профорсетки? Примечание. Петр Иванович Адоевский принимал участие в бунте, благодаря которому взошла на престол Екатерина II. Но, скорее всего, мысли статского советника куда более прозаичны. Дочь Евдокия, да ей бог здоровья, на днях должна подарить ему внука или внучку. как была бы счастлива супруга Дарья Александровна, если бы не ушла безвременно уж 15 годков тому назад. Вот было бы славно выходить на Пречистинку с ней вдвоем, спускаться к монастырю и, обсуждая детские шалости, идти вдоль его ограды к реке, подниматься на мост и с легкой улыбкой любоваться великолепием Кремля. Но князь ходит один и старается не унывать. в с ё все, кроме смерти, в этой жизни поправимо. Как они с Дашенькой переживали за старшего, Сереженьку. Все думали, выйдет ли из него толк, сложится ли карьера. И вот счастье, и брак удачен, и дети растут, и продвижение его на службе в лейб-гвардии с е м ё н о в с к о г о полка не заставляет себя ждать. А какая замечательная уютная церковь-знамение в их с Лизонькой семейной усадьбе Калистого. А каскадные пруды, которые они там устроили, дадут фору московским-воронцовским. Примечание. Князь Сергей Иванович Адоевский был женат на Елизавете Алексеевне Львовой. И за Петю, конечно, стоит только порадоваться. Конечно, не в правилах рода Адоевских изменять императору. Но если речь идет о благе для России, то сыном и его выбором надо только гордиться. Друзья говорят, славный получился человек, правильный. Да и сам князь видит, что сын умеет дружить с головой. Это раньше был горяч до скор н о решение. А теперь не узнать. Спокоен, степенен, рассудителен. Давичевод сказал, что хочет заняться благотворительностью. Что ж, хорошее дело. Меценаты везде в чести, и на земле, и наверняка на небе. Так что если своим участием в заговоре с императрицей Петенька Господа прогневал, то уж меценатством все одно грех свой искупит. А Дуся? Как же прискорбно, что Даша не может порадоваться за дочь. Дуся-то теперь генеральша, и впереди у нее одно сплошное счастье — Муж, как узнал о ее положении, сказал, что в будущем году подаст в отставку, и они переедут в Лукино. «Не смотрите», — говорит Иван Михайлович, — «что там пока только один дом помещицкий, да три крестьянских, да всего 21 душа крепостных. У меня, князь, большие планы на это имение. Парк разобьем, дом большой усадебный построим. Благо пленных турок для работ хватает. Так что будете приезжать к своей ненаглядной дуще». Сидеть в тени деревьев, на резных скамейках, гулять вдоль прудов, куда запустим карпов, и отдыхать, отдыхать, отдыхать. А разве Иван Михайлович устает? Нечего. т Если б не кончина Дашеньки, можно было бы говорить о том, что жизнь полностью удалась. т а да не стоит Бога гневить. Раз у детей все хорошо, т ы ему жаловаться не стоит. Единственное, что не даёт покоя, — это судьба дома. Дети устроены, у каждого своё имение, своё хозяйство, свои заботы. Зачем им московский особняк? Продадут, как есть продадут. И кто тогда станет выходить из этих массивных дверей, устремлять взгляд в небо, слушать колокола и задумываться о грядущем? Как бы отреагировал князь, если бы провидение позволило ему увидеть грядущую судьбу его любимого особняка? щ ё л бы он её достойной? Очень на это надеюсь. Назвал бы её интересной? Безусловно. Наверняка стены, которые хранят подробности многих исторических событий, достойны того, чтобы экскурсоводы останавливали возле них свои группы и рассказывали о том, как следующий владелец дома — Герой войны 1812 года граф Михаил Федорович Орлов принимал в своих владениях друзей, бывших декабристов. Особняк ждал возвращения и з ссылки своего будущего хозяина, а после его смерти позволил преобразовать себя в меблированные комнаты ради того, чтобы принимать таких постояльцев, как, например, Исаак Левитан, в гости к которому частенько захаживал Чехов. В начале XX века перед революцией владельцем дома стал француз, крупный коллекционер живописи и фарфора, купец-галантерейщик Морец Филипп, а домашним учителем его сына Вальтера был какое-то время Борис Пастернак. Впоследствии Вальтер Филипп будет рассказывать, что сохранил самые приятные воспоминания о занятиях с Пастернаком, который все очень доходчиво и интересно объяснял, будь то физика или история. а сам писатель признавал время, проведенное на п р и ч и с т е н к е очень счастливым и беспроблемным, взяли его на полное довольствие, расположили в большой трехоконной комнате и позволили распоряжаться досугом по своему усмотрению, лишь бы не в ущерб занятиям с учеником. Но спокойная, размеренная жизнь дома закончилась в п я т н а а д ц т о м году, когда семья Филиппа пострадала от московских противонемецких погромов, Люди были вынуждены покинуть разоренный и наполовину сожженный дом, который после революции перешел в собственность государства и открыл свои двери множеству общественных организаций. Так, в годы Великой Отечественной войны, вплоть до 4 8 года, здесь располагался еврейский антифашистский комитет, о чем каждому прохожему напоминает памятная табличка. Кроме этой организации, здесь действовали и славянский, м о л о д е ж н ы й антифашистские комитеты а в сорок седьмом году в этих стенах расположился созданный советский комитет защиты мира к которому вскоре добавился комитет солидарности со странами Азии и Африки как бы отреагировал князь Адоевский если бы узнал, что его поместье, привычное к спокойной и размеренной жизни, станет оплотом кипучей деятельности, местом проведения больших мероприятий и значимых конференций. Очень хочу верить в то, что князь был бы доволен, ведь все дела, которые вершатся в стенах его бывшего дома, исключительно благие. В 1961 году был основан Советский фонд мира, ставший той финансовой структурой, что объединила под своим крылом все миротворческие организации Советского Союза. Деятельность фонда была очень значительной. Реализовывались крупные международные проекты, помощь в обучении иностранным студентам, строительство онкоцентра в Москве, Фонд «Мира» никогда не пользовался финансированием государства или каких-либо бюджетных организаций, но получал и моральную, и политическую, и денежную поддержку от творческой интеллигенции. В артистической, писательской, актерской среде считалось хорошим тоном переводить часть гонораров «Фонд «Мира». Кроме того, в помощь фонду часто организовывались всесоюзные субботники, воскресники и другие мероприятия, сборы от которых поступали на счет организации. Свои авторские в свое время пожертвовали фонду Брежнев и Тихонов. В 81-м году из жизни ушли руководители сразу двух значимых общественных организаций. Комитет защиты мира остался без своего главы, известного полярника, героя Советского Союза, начальника г и д р о м е т с л у ж б ы СССР Евгения Константиновича Фёдорова. А Советский фонд мира осиротел в связи с уходом писателя, киносценариста, лауреата сталинских премий, международной премии мира, кавалера трёх орденов Ленина и председателя фонда мира Бориса Полевого. Полевой руководил фондом долгие годы, Его предшественником и первым председателем правления был поэт Николай Тихонов, а преемником Бориса Николаевича на этом посту стал я. В будущем, двадцать 22-м году, грядет сорокалетие моего председательства. 40 лет очень важной общественной жизни, 40 лет беспрерывного труда, ведения проектов, поиска решений и партнеров. Сорок лет работы в фонде «Мира». Сорок лет — немалый срок, но всего лишь одна из очередных историй и жизни дома по адресу Пречистенко, 10. Каким же образом занесло меня туда? Уверен, что многие мои слушатели, увлеченные шахматами, Ничего не знают об этой стороне моей жизни, которая с течением лет занимает все большую часть времени, в то время как шахматы перестают претендовать на исключительное первенство. Другие, что-то где-то слышавшие о моем руководстве фондом, считают, что должность свалилась на меня с небес благодаря шахматным достижениям. Нужно поставить председателям значимую фигуру, имеющую вес на международной арене? Отлично. Давайте выберем Анатолия Карпова». Шахматы вызывают на планете исключительный интерес. Чемпион, только что во второй раз разгромивший Корчнова, везде пользуется безграничным уважением. Прекрасная кандидатура на пост руководителя общественной организации. Все это во многом соответствует действительности. Безусловно, общественной жизнью заниматься гораздо легче, когда твое имя не требует представлений. Но Фонд Мира совсем не та организация, в которую можно легко привести чужака и тем более сделать его руководителем. Председателями не с т а н о в я т с я просто так, и даже за исключительные спортивные заслуги мне бы эту должность не подарили. Я шел к ней, начиная с 6 6 года, когда состоялось мое первое выступление на трибуне общественной организации. Я играл в турнире в Чехословакии в городе Тршинец. В то время ответственным секретарем шахматной федерации СССР работал Юрий Зарубин, который пришел на эту должность из газеты «Труд». Человеком он был приятным, но довольно рассеянным. Нередко из-за его забывчивости возникали запутанные ситуации, но, по крайней мере, однажды. Это его качество сыграло мне хорошую службу. Турнир в т о р ш а н и ц е был мужским, а Зарубин счел его юношеским, и с его легкой руки нас с белорусским шахматистом Виктором Купрейчиком направили туда. Мне всего пятнадцать, Виктору немногим больше, и вот мы, два неоперившихся птенца, сидим одни в Москве в гостинице «Аэрофлот» на Ленинградском проспекте и ждем вылета. Ждем трое суток ввиду невероятной метели, накрывшей столицу. Неудобств а мы не испытывали, авиакомпания предоставила номера и купоны на питание. Но, тем не менее, сейчас представить невозможно ситуацию, чтобы два несовершеннолетних спортсмена оказались предоставлены сами себе и без какого-либо сопровождения спокойно ждали, когда же наладится погода. Не могу утверждать, но думаю, что в такой ситуации раньше оказывались многие. Нелётная погода, героиня песен и даже фильмов. Но кто не помнит бедолагу, ожидающего рейса в Красноярск в Рязановской иронии судьбы? Снегопады, метели, пурга и сейчас частое явление за Уралом. Но в столице климат, безусловно, изменился. Теперь нелётная погода — это густой туман. А снег — неприятность, вызывающая задержку рейсов. Очистят полосу, обработают судно от наледи. и, пожалуйста, лети». Да и снег в последние годы стал явлением редким. Зима 21-го стала буквально удивительной для москвичей. Огромные сугробы вызывали восхищение и ошеломление, а обильные снегопады, радующие в январе-феврале, уже начали вызывать тоску и беспрестанные жалобы на количество снега. Но ведь еще 10 лет назад, а тем более 20, В такой московской зиме не было ничего удивительного. До сих пор находятся люди, которые утверждают, будто климат не меняется. Я уверен, что они ошибаются. Я хорошо помню, как в начале 70-х готовился к какому-то чемпионату в пансионате Министерства обороны в Леонозово и в свободное от шахмат время в самом конце марта свободно переходил реку на беговых лыжах. И всё это без малейшей опаски, без тени сомнения в том, что лёд может даже не провалиться, а просто треснуть. Теперь хотелось бы мне увидеть московский водоём, на котором в это время года будет лежать хотя бы кусочек льда. И изменения эти происходят повсеместно. Совсем недавно в Голландии и в Бельгии проходили рождественские соревнования конькобежцев, когда спортсмены бегали по замёрзшим каналам, причём турниры проходили по всей Голландии и достигали Бельгии, а сейчас голландские каналы замерзают исключительно на севере в районе Гронингена. А в шестьдесят шестом году зимняя непогода была явлением вполне обыденным. Мы с купейчиком р п е р е ж д а л и снегопады и уже закалённые проблемами с дорогой прибыли на турнир. Возможно, снежные неприятности добавили мне п а р о в а д ы потому что иначе, как чудом, мое триумфальное шествие по турниру никто объяснить не мог. В первый же день я с разгромным счетом обставил студенческую сборную Чехословакии, в которой играли почти гроссмейстеры, а я, едва получивший звание мастера спорта, выиграл троих из них и с одним сыграл в ничью. Через пару дней молва о юном даровании — которая громит всех, пронеслась по городу, и на турнир начали приходить рабочие из градообразующего предприятия металлургического комбината. Этот завод — единственное, что осталось в Тршенице, неизменным с того времени. Год назад я решил удовлетворить свое любопытство и во время поездки в Польшу согласился на предложение съездить туда. Ведь речь шла о каких-то 15 километрах. Прежде чем рассказать о своих впечатлениях о современном Тршинице, о хочу поделиться наблюдением о том, что долгие годы благотворительной деятельности позволяют иногда избегать политических провокаций. В Польшу летом 2020 года я прилетел на большой шахматный фестиваль. Это было первое и единственное событие в то время в нашем виде спорта в Европе. Пандемия коронавируса, бушующая на планете, ненадолго сбавила обороты И организаторы воспользовались временным, как оказалось, открытием границ, чтобы провести фестиваль. Мне, правда, учитывая обстоятельства, пришлось добираться до Варшавы через Стамбул. Но дело того стоило. На мероприятие, что проходило в небольшом курортном городке в районе польской Силезии, съехались более 600 человек. Я был приглашен единственным почетным гостем и с удовольствием принимал участие в выступлениях, мастер-классах, и пресс-конференциях. Замечу, что, несмотря на общеизвестное весьма настороженное отношение поляков к русским, которое обусловлено историческими событиями, я никогда не испытывал на себе какого-либо негатива с их стороны. Но, тем не менее, во время фестиваля, стоя на трибуне перед журналистами, я был готов к любым каверзным политическим вопросам. Уж слишком напряжёнными в последнее время стали отношения нашей страны с Европой и Америкой. Каково же было мое удивление, когда по окончании конференции стало ясно, что атмосфера ни на секунду не переставала быть доброжелательной, вопросы никоим образом не касались политических тем, а журналисты умудрились ни разу не спросить о моем отношении к событиям в Белоруссии, где как раз в тот момент беспорядки были в самом разгаре. Что заставило их держать нейтралитет? Не думаю, хотя возможно, что все интервьюеры, как один, оказались исключительно мудрыми и тактичными людьми, не желающими обострять отношения. Задача журналиста — ковырять, докапывать и зарывать. И наверняка сдержаться очень сложно, когда перед тобой стоит депутат Госдумы, да еще и заместитель председателя Комитета по международным делам. Так что, скорее всего, тайное желание поднять политические темы владело многими. но никто не осмелился этого сделать. Почему же? Некое указание сверху? Благородная просьба организаторов не затрагивать чувств почетного гостя? Их предусмотрительное понимание того, что защищающим прозападную позицию я с удовольствием отвечу, и отвечу довольно резко? Не знаю. У меня нет однозначного ответа на вопрос, что послужило сдерживающими факторами для прессы. Может быть, причин было несколько, а, возможно, свою роль сыграло и моё многолетнее руководство фондом мира. Заставлять миротворца произносить резкие слова, будить в нём желание идти на конфликт — неблагодарное дело. Поляки были настроены сохранить добрые отношения И этой пресс-конференции лишний раз продемонстрировали, что спорт должен оставаться вне политики, о чем, к сожалению, в современном мире остается только мечтать. В Польше мечта стала явью. Пребывание на фестивале оказалось легким, добрым и полным приятных впечатлений, одним из которых стала поездка в Тршинец. Как это всегда волнительно — возвращаться туда, где был много лет назад. С одной стороны, тебе хочется, чтобы ничего не менялось. Это создаёт иллюзию того, что не меняешься ты сам. Не взрослеешь, не растёшь, не стареешь. С другой понимаешь, что отсутствие перемен — зачастую признак упадка и разрухи. Ничего подобного, к счастью, в т р ш и н и ц ы я не обнаружил. Перемены радовали глаз и заставляли сомневаться в том, что более полувека назад я был именно здесь. Несмотря на то, что гостиница, в которой мы жили и играли, все еще стоит на своем месте, она полностью перестроена. Там, где располагался турнирный зал, теперь отделение банка. Лобби и ресторан выглядят ухоженно и современно. В городе много новых красивых домов. А центральная площадь напоминает детский лагерь, где на спортивных и игровых площадках с утра до вечера слышен детский смех. Нет лучшего доказательства хорошей жизни города, чем то, что люди живут там, рожают детей и никуда не торопятся уезжать. Значит, есть работа, есть счастье и есть будущее. А в прошлом шахматы в Чехии были очень популярны. Прага была одним из мировых шахматных центров. Эммануэль Ласкер, второй чемпион мира по шахматам, родился в городе Барлиник, который сейчас принадлежит Польше, а раньше как раз относился к Чехии. До войны в Праге царствовал выдающийся шахматист Салов Лор, которому результаты даже позволяли претендовать на матч с великим Алёхиным на звание чемпиона мира. Но фашистская оккупация помешала этим планам, а Флор в 1939 году переехал в СССР, где в 1942-м получил советское гражданство одним указом с Андре Лилиенталем. В послевоенные годы Чехословакия могла похвастаться целой плеядой сильнейших шахматистов, среди которых были такие мастера, как Людок Пахман и Мирослав Филипп, А к моменту моего приезда на арене появились Властимил Горт и Любомир Ковалик, которые уже регулярно входили в двадцатку лучших шахматистов мира, а Горту как-то даже удалось оказаться среди десяти непревзойденных. Сборная команда Чехословакии всегда была очень серьезным соперником для любой страны, поэтому мой выигрыш в три очка оказался чем-то доселе невиданным и абсолютно удивительным. Тот турнир подарил мне многолетнюю дружбу с Любышем Коваликом и стал отправной точкой моей будущей общественной деятельности. Во время пребывания в Чехословакии нас с Купрейчиком опекало Островское общество дружбы с Советским Союзом, а точнее его руководитель или секретарь, очень милая и приятная пожилая женщина. Острава расположена довольно далеко от Ршиница, но тем не менее она исправно исполняла свои обязанности. Несколько раз приезжал на турнир и проводил а мои встречи с активистами общества дружбы. Помню, как на одном из собраний кто-то набрался смелости и поинтересовался, не страдает ли она какой-то болезнью. У женщины были неестественно полные ноги. Ничуть не смутившись, мой опекун ответила спокойно и естественно. Они просто все переломаны и заново собраны после одной уникальной истории. Я как-то летела в самолёте, и когда он пролетал над Татрами, из него выпала туалетная кабина, в которой, к несчастью, оказалась я. Залахнул, а она продолжала, как ни в чём не бывало. Но, с другой стороны, мне, конечно, очень повезло, потому что снег в горах смягчил удар, и сломанными оказались только ноги. А высота падения была очень приличной, примерно 2 километра. По окончании турнира наша сопровождающая привела нас с Виктором в Праге в общество дружбы Чехословакии и СССР. Удивительно, что никаких враждебных настроений, никаких отрицательных эмоций по отношению к русским мы на себе ни разу за время поездки не испытали. И это несмотря на то, что оставалось всего полтора года до небезызвестной пражской весны 1968 года. Моя триумфальная победа в турнире привлекла к моей персоне всеобщее внимание. Слыханное ли дело, 15-летний юнец уложил на лопатки более старших и сильных противников. В чемпионате тогда действительно принимали участие несколько шахматистов, которые на тот момент по всем показателям объективно превосходили меня. И все же я победил. И не просто победил, а выиграл с огромным отрывом в три очка от второго места. Меня начали приглашать на выступление... интересоваться моим мнением относительно самых разных поводов и событий. Тогда же я написал свою первую статью — отчёт, который опубликовал журнал «Шахматы в СССР». Причём большого желания заниматься писаниной у меня в то время не было. Меня буквально поймали, посадили в редакции и пообещали выпустить лишь после того, когда я хоть что-то изображу. Пришлось согласиться, и совершенно неожиданно занятие это показалось довольно увлекательным. Теперь на моем счету более 100 книг с разбором самых разных шахматных матчей партий, а количество опубликованных по всему миру статей я даже не возьмусь сосчитать. Так началась моя активная общественная жизнь. А после того, как в 1969 году я стал чемпионом мира среди юношей, снова обыграв соперников с большим перевесом, который до этого не случался за всю историю проведения чемпионатов, меня начали приглашать с выступлениями в самые разные места, начиная с заводов и фабрик в самых отдаленных точках СССР и заканчивая замками Луары во Франции. В те времена официальные власти не приветствовали встреч с бывшими соотечественниками. Это были либо иммигранты первой волны, либо враги советской власти, уехавшие после революции, либо, что еще хуже, не вернувшиеся в союз бывшие военнопленные, с которыми просто запрещалось общаться. Но интерес к моей фигуре, особенно когда я стал самым молодым гроссмейстером мира, настолько возрос, что даже эти люди приходили пообщаться со мной, и никто им в этом не отказывал. Параллельно шахматными матчами я проводил очень много встреч по линии общества дружбы. В основном сроки спортивных командировок устанавливались исключительно на даты проведения соревнований. Но к шахматистам руководство было настроено лояльнее, чем к другим спортсменам, и, как правило, не отказывало увеличить сроки поездки, если приходил запрос от посольства или от общества дружбы. Обычно приглашающие покрывали все расходы, и причин для отказа не возникало. Таким образом, мое вовлечение в общественную деятельность произошло через шахматы самым естественным путем. Я начал работать в Союзе Советских Обществ Дружбы и к у л ь т у р н ы е Связи с зарубежными странами, которым в то время руководила Зинаида Михайловна Круглова. Сейчас, на мой взгляд, Россотрудничество, которое было создано государством, не выполняет и половины тех функций, что несла на себе общественная внебюджетная организация. Постепенно мои общественные выступления стали выходить далеко за рамки шахматы спорта. Я начал говорить о миротворчестве, благотворительности, гуманитарном сотрудничестве, принимал участие в международных съездах, форумах, конференциях, стал заниматься всеми теми проблемами, которыми занимался Советский фонд мира. И таким образом начало моей работы в организации, которой сейчас руковожу, получилось абсолютно органичным. И никому из тех, кто хорошо был знаком с моей деятельностью, не приходило в голову задаваться вопросом, какое отношение шахматист имеет к фонду мира. Вполне естественно, что мировая известность и личный авторитет среди государственных и общественных деятелей по всему миру помогают мне привлекать к сотрудничеству с фондом партнеров из Австралии, Западной и Восточной Европы, Азии, США и многих других стран. И, наверное, можно предположить, что бессменное руководство фондом в течение десятилетий доказывает то, что я люблю и ценю эту работу, не меньше шахмат. Ведь когда нет искренней вовлеченности, когда не горят глаза, а единственное желание, которое вызывает какая-то неугодная деятельность, это справиться поскорее и умыть руки, то ничего хорошего и полезного из такой работы выйти не может. А за время моей работы в Фонде Мира получилось многое. Мы осуществили огромное количество проектов как внутри страны, так и за ее пределами. Лучший центр матери и ребенка в Ханое построен на средства, собранные нашей организацией. Большое участие принял Фонд Мира в программе ООН по ликвидации голода в Эфиопии. Финансировал программу ЮНЕСКО «Великий шелковый путь» на территории СССР. Построил несколько жилых домов в Перу после череды потрясших страну землетрясений. Огромный корабль с гуманитарной помощью направил фонд мира голодающим жителям Никарагуа. Кроме того, фонд вел широкую деятельность в своей стране. На его средства были построены реабилитационные центры для воинов-афганцев в Волгоградской и Одесской областях. Фонд финансировал реорганизацию одного из заводов в фабрику по производству протезов для инвалидов, оказав поддержку институту «Симашка», где создавали современные удобные конструкции, избавляющие людей от вынужденной необходимости все время передвигаться на костылях или сидеть в инвалидной коляске. К сорокалетию победы фонд оборудовал более 600 госпиталей, работавших с ветеранами. комнатами отдыхов с цветными телевизорами и видеомагнитофонами. Серьезное участие принял Фонд мира в помощи пострадавшим при землетрясении в Армении. Сложно назвать конкретные цифры и достоверный объем этой помощи. Тогда было задействовано не только центральное отделение, но и р е г и о н а л ь н ы е Деньги в Армению отправляли отделение Фонда мира в Краснодаре, в Ставропольском крае, в Свердловской области, во многих других регионах. Беду Спитака и л и н и н а к а н а почти каждый человек тогда воспринял как свою личную, а уж общественные организации не имели никакого морального права и желания оставаться в стороне. Меня трагедия застала в самолёте на пути из Москвы в Мексику на первый в мире чемпионат по быстрым шахматам. О случившемся мне сообщили лётчики, и я тут же сказал товарищам по команде, что в случае выигрыша отдам свой приз фонд пострадавших — И к моей инициативе единодушно присоединились все советские шахматисты. Я действительно выиграл турнир, но положенный мне приз я ждал от банка Масатлана почти год. Когда мы соглашались на проведение турнира в этом мексиканском городе, понятия не имели, что по объему наркотрафика он не отстает от многих колумбийских городов, несмотря на то, что заявляет о себе во в с е у с л ы ш а н и е исключительно как о приятном курортном городке. Проблему с деньгами, застрявшими в банке, мне помог решить Компоманес, с которым к тому времени отношения уже стали довольно напряжёнными. Но услышав о том, что деньги нужны для Армении, Флоренсио проникся ситуацией и провёл со мной несколько часов в банке, чтобы получить хоть какую-то сумму сразу же. Кстати, о том, что Карпов привёз в Армению наличные деньги, сделали тогда и с п е ц и а л ь н ы й телерепортаж и отметили во многих печатных изданиях. Землетрясение в Армении побудило Фонд мира создать свою специальную службу спасения. В 1 9 9 м году мы организовали свой спасательный отряд, обучили специалистов, экипировали по всем правилам, а после развала Советского Союза передали отряд ведения основанного МЧС. Выходит так, что в экстренных ситуациях общественные организации имеют колоссальное преимущество перед государственной бюрократической машиной в скорости принятия решений. При обстреле дома правительства в Москве в 1993 году было достаточное количество раненых и пострадавших. В фонде узнали о начале штурма в 8 утра, а через 2 часа в институт имени Склифосовского прибыл отправленный нами грузовик с перевязочными материалами. Материалы эти фонд выкупил немногим раньше у прекративших свою деятельность на территории России и международных обществ Красного Креста и Полумесяца. Даже сложно представить, сколько бумаг, запросов и распоряжений потребовалось бы для получения этой помощи, если бы медицинские материалы принадлежали государству. В общественных организациях вообще и фонде мира в частности достаточно коллегиального решения – принятого простым большинством голосов. Никто не занимается длительными дебатами и бумагоморательством, на которые всегда жаль тратить время. А ведь в чрезвычайных обстоятельствах каждая минута промедления может стоить кому-то жизни. Когда министр обороны Павел Грачев принял решение о вводе танков в Грозный, не обеспечив ребятам-танкистам какого-либо прикрытия, А затем бросил в бой морских пехотинцев, которые обычно не воюют внутри страны. Фонди моментально поняли, что потери будут неоправданно большими, и, не дожидаясь ни просьб, ни особых распоряжений, отправили военно-морской госпиталь в Москве, который совершенно не был готов к принятию раненых солдат, мази и перевязочные материалы. Кроме помощи странам и организациям в чрезвычайных ситуациях, Фонд мира всегда выполнял и каждодневную, рутинную работу. Так в его видении всегда находился уход за захоронениями советских солдат на территории Польши, Норвегии, Италии, Венгрии и Чехословакии. Непревзойденной по своему масштабу миротворческой программой по ядерному разоружению стала программа Фонда а «Невада-Семипалатинск». Все мероприятия мы проводили через Казахский фонд мира, а руководил проектом известный в Казахстане поэт и писатель Алжас Сулейменов, первым пунктом в предвыборной кампании которого в качестве кандидата в народные депутаты СССР в 1989 году было запрещение атомных испытаний на территории Казахстана. Фонд Мира полностью обеспечил перелеты пребывания в Неваде участников из Семипалатинска и оказал посильную помощь конструктивному диалогу двух ядерных держав. Широким признанием пользуются программы Фонда по экологической безопасности. С нашей помощью реализовываются предложенные впервые в мировой практике экологически безопасные и комплексные технологические схемы углубленной переработки и детоксикации люизита в исходный материал, пригодный для производства продукции гражданского назначения. Примечание. Люизит. Мышьяк. н 6 n 7 Ежегодно фонд проводит оздоровительные мероприятия для детей из районов, пострадавших во время экологических бедствий, оказывается помощь детским и медицинским учреждениям, Долгое время в совет Советского фонда мира входил и патриарх Алексей II, благодаря чему фонд получал от РПЦ значительные суммы, которые позволили восстановить духовные центры России, Оптину пустынь, Донской монастырь, Валаам и некоторые другие. Мы помогаем домам ребенка, одаренным молодым музыкантам, и 14 лет подряд выделяли средства на персональные стипендии юным талантливым шахматистом. Большую поддержку получает созданное нами экологическое общественное движение з е л е н а я Россия, которое не имеет ничего общего с крайне политизированным движением з е л е н ы х в европейских странах. Наше движение выступает за улучшение условий окружающей среды и выполняет две крупнейшие экологические программы, которые реализуются на территории нашей страны. Первая это экологические субботники, В них ежегодно принимает участие более 4 миллионов человек. А вторая — Лес Победы, которая предполагает высаживание деревьев в честь погибших в годы Второй мировой войны. Сейчас чести получить свои именные деревья удостоились и особые активисты движения. В рамках акции в течение года высаживается порядка 20 миллионов деревьев, а наряду с экологическим эффектом Эти мероприятия имеют и большое воспитательное значение. Активное участие принимал Фонд мира и л и ч н ы й его руководитель во встречах общественности Азербайджана и Армении при урегулировании вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, а также грузино-абхазского конфликта. С нашей помощью были освобождены первые пленные солдаты из Афганистана, созданы Дома мира и дружбы в крупнейших городах России, Фонд помогает со сбором средств на различные нужды культурного и исторического масштаба. Так, в 1988 году нами были собраны первые 15 миллионов рублей на строительство мемориального комплекса на Поклонной горе. Особым достижением считается созданный фондом «Электронный банк данных по потерям советских народов в годы Второй мировой войны». Программа, основанная в восемьдесят восьмом году, к сожалению, не смогла охватить восточную часть фронтов, но все погибшие на западных территориях в боях против фашистской Германии и Италии были учтены. Компьютеры в то время е щ е считались безумной роскошью. Для притворения идеи в жизнь фонд закупил на собственные средства порядка 200 компьютеров, каждый из которых стоил как 10 автомобилей. Нанял операторов, что в три смены круглосуточно обрабатывали архивы Министерства обороны, КГБ, пограничных войск, ЦК Комсомола, концлагерей, местные архивы бывших союзных республик. В общей сложности за время работы над Банком данных было обработано более 24 миллионов архивных дел. Мысль о создании такой электронной базы не давала п о к о я щ у Борису Полевому. Он мечтал о том, что когда-нибудь удастся навести порядок в документах и окончательно понять, насколько чудовищные человеческие потери претерпел Советский Союз в этой войне. Удивительно, как тщательно в то нелегкое время оберегали порядок в документах. Архивы вывозили при отступлении, не оставляли на оккупированных территориях, делали все возможное для того, чтобы сохранить ценные сведения которые так легко было потерять навсегда. Велся учет не только имен и фамилий. В информации о каждом погибшем можно было узнать, в каких боях участвовал человек и каким наградам был представлен. Совершенно удивительный факт, на мой взгляд, когда люди, живущие в состоянии войны, смотрят в будущее с уверенностью в том, что одним из самых ценных в этом будущем инструментов станет информация. Сводный том книги памяти, павших в годы Великой Отечественной войны, я передал на вечное хранение в музей ООН в год 50-летия организации. Исполнить мечту Полевого мы задумали к 50-летнему юбилею Победы и успели это сделать, несмотря на случившийся развал Советского Союза. Когда это произошло, Фонд Мира собрал большую конференцию, на которую приехали около 400 делегатов со всех бывших союзных республик, включая страны Балтики. И все присутствующие на собрании как один проголосовали за то, что несмотря на преобразование политической карты, гуманитарное и миротворческое пространство не должно делиться по этому принципу. Все согласились с тем, что деятельность необходимо продолжать совместными усилиями. В результате Советский фонд мира был реорганизован в Международную ассоциацию фондов мира, куда вошли все национальные организации, кроме Молдавской, в которой в то время были слишком сильны е антироссийские настроения. Берущие начало еще со времен антиалкогольной кампании Горбачева, что привело к разорению виноградников и к большим проблемам в жизни населения Молдавии. Таким образом, к сожалению, Фонд мира Молдавии остался в стороне от ассоциации. А вот Фонду мира Украины участие в объединении помогло сохранить свои шикарные помещения в дворцовом комплексе, где располагается резиденция президента, Распоряжение Кравчука о том, что фонд должен освободить комнаты, пришло как раз во время международной конференции, которую наша ассоциация проводила в Киеве. Причем распоряжение предписывало съехать в срочном порядке и не содержало никакой информации о том, что фонду будут предоставлены какие-то другие помещения. Мое пребывание в Киеве позволило моментально среагировать на происходящий произвол и с о с т а в и т ь такое обращение к президенту, благодаря которому фонд мира задержался во дворце ещё на 8 месяцев, а потом получил в своё распоряжение вполне приличное здание. Если бы не это совпадение, скорее всего, фонд мира Украины прекратил бы своё существование. Ведь выпуская подобный указ, власть была уверена в том, что эта организация себя изжила и давно не ведёт никакой полезной деятельности. Сейчас, к сожалению, Ввиду политической обстановки мы не сотрудничаем с Украиной, но я очень надеюсь, что когда-нибудь, хорошо бы в скором времени, все вернется на круги своя, и мы снова организуем совместные проекты, направленные на помощь людям, независимо от их национальности, вероисповедания, мировоззрения и политических взглядов. Реализация программы по электронному банку данных, а также большая программа, направленная на помощь пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, стали поводом для выдвижения моей кандидатуры на получение Нобелевской премии. Работа с банком данных не может считаться полностью завершенной, но создание более 2000 сводных томов книг памяти — колоссальный труд. А всё, что касается трагедии Чернобыля — Это совершенно особый случай. Буквально в считанные минуты после трагедии в Фонде Мира была создана специальная комиссия содействия пострадавшим во время аварии, благодаря действиям которой мы уже на следующие сутки после катастрофы получили реальные достоверные сведения о масштабах бедствия. Сейчас нет никакого секрета в том, что информацию тщательно скрывали. Было это холодным расчётом или возмутительной халатностью, я, конечно, сказать не могу – Но то, что делали все возможное, чтобы скрыть от мира правду, не вызывает сомнений. Так 30 апреля в преддверии праздников в Киеве запустили международную велогонку мира, в которой в знак протеста отказалась участвовать немецкая команда, открыто заявив об угрозе облучения. Но первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий то ли действительно не сознавал угрозы, то ли хотел успокоить московское руководство и мировую общественность, он не стал отменять ни велогонку, ни первомайскую демонстрацию, причем его желание показать, что ничего страшного не произошло, привело к тому, что людям, которые вышли на демонстрацию, не разрешали уйти из колонн. Их обязали пройти большое расстояние под ядовитыми парами, ветер от станции как раз дул в сторону Киева, создать массовость – и своим присутствием на празднике убедить зарубежные страны в том, что Советский Союз полностью контролирует ситуацию. Но это был всего лишь пир во время чумы. Первые средства для пострадавших во время аварии Фонд мира перевел уже через три дня после трагедии и продолжал вести программу по сбору пожертвований продолжительное время. Телемарафон, организованный фондом совместно с телевизионной группой из Ленинграда, которая занималась проведением таких марафонов, стал последним подобным мероприятием, оказавшимся успешным с точки зрения сбора средств. Интересно, что договорились мы об организации телемарафона, встретившись совершенно случайно в приемной министра культуры, которым тогда был Николай Губенко. И я, и телевизионщики пришли к нему с совершенно другими вопросами. Но в ожидании аудиенции решились на большую совместную работу. Сейчас сложно представить, каким непостижимым образом можно получить сутки бесплатного вещания по Первому каналу. А тогда это было сделано его руководителем Леонидом Кравченко легко и быстро. Очень мощным получился а р к о м и т е т марафона. 26 депутатов и членов Верховного Совета и семь заместителей министров. «Телемарафон» позволил собрать немалые средства – 393 тысячи долларов и порядка 200 миллионов рублей. Для того, чтобы помощь Чернобылю шла отдельной статьей, на базе фонда под моим руководством была создана специальная чернобыльская организация «Чернобыль. Помощь». Я предполагал, что таким образом все вопросы о получении и распределении средств будут решаться быстрее – Но, пытаясь избежать волокиты, сам себя в нее загнал. Ни одно заседание правления в организации не длилось меньше восьми, а то и 10 часов. Дело в том, что в организацию входили несколько непосредственно чернобыльских благотворительных фондов и комитетов, каждый из которых тянул одеяло на себя и хотел, чтобы именно на предусмотренные им нужды выделялось больше собранных средств. Постоянные скандалы и пустая т р а т а времени привели к тому, что из правления ушли практически все члены Арккомитета телемарафона, которые первоначально изъявили желание войти в руководство. Эта ситуация в конечном итоге надоела и мне самому, тем более что меня постоянно критиковали, обвиняли в единоличной власти и требовали большей свободы в распоряжении финансами. На очередном собрании я сказал, что готов эту свободу предоставить. «Фонд мира сделал главное – собрал средства и большую часть отправил туда, куда посчитал нужным. А дальше действительно, плывите сами, решайте сами, что вы будете делить, как и почему. Зачем мне тратить свои нервы и время на бессмысленные распри и бесконечное выслушивание рассказов о том, кто более достойный?» Но совершенно неожиданно мое предложение вызвало растерянность у членов организации. Они потребовали сделать в заседании перерыв – после которого объявили, что никуда меня не отпустят, потому что я — единственный человек, который способен объективно распределять деньги и выделять фонды не более влиятельным организациям, а более нуждающимся. Выбрать более нуждающихся со всей территории Советского Союза из тех 760 тысяч человек, которые прошли через Чернобыль в первые полтора месяца после аварии, задача практически невыполнимая. Почему такое огромное количество народа? Потому что в первые несколько суток уровень радиации был настолько мощным, что человек получал угрожающую жизни дозу, всего лишь один раз добежав до реактора с мешком с песком. И несмотря на выработанные нормативы, люди получали увечья, несовместимые с жизнью. И речь идёт не только о первых пожарных. Помощь ликвидаторам Чернобыля продолжала оказываться и после развала государства – и учесть все просьбы и пожелания было очень сложно. Поддержку просили организации из бывших союзных республик, которым мы оказывали содействие в проведении для людей медицинского обследования и лечения в Москве. Вопиющая ситуация сложилась с экипажем корабля Волжской речной флотилии из Куйбышева, ныне Самара. Фонд получил заявление с просьбой оказать помощь в лечении членов команды этого судна. Сначала мы решили, что письмо пришло не по адресу. Какое отношение Куйбышев может иметь к трагедии на Чернобыльской АЭС? Оказывается, что речные корабли пригнали к месту аварии для того, чтобы размещать на них ликвидаторов катастрофы. И конкретно этот корабль с женским экипажем простоял в Припяти целый месяц. А потом все благополучно забыли о том, что обслуживающий персонал находился в той же зоне риска, что и непосредственные участники борьбы с последствиями аварии. Молодые женщины получили большую дозу облучения, но до их обращения в фонд никто не пытался оказать им хоть какую-то помощь. По медицинским вопросам мы активно сотрудничали с больницами НАТОМа в Москве, куда и направили на лечение экипаж. Но беспечность чиновников меня не перестает угнетать. Эта омерзительная забывчивость, холодное, наплевательское отношение к людям как к шелухе от семечек, которую надо быстро очистить и выбросить, и по прошествии лет вызывает во мне н е у е м н у ю злость и возмущение. Чернобыль ещё долгое время будут помнить не просто как экологическую катастрофу, унёсшую большое количество жизни людей, а как показатель чудовищного отношения государства к собственным гражданам. Фонд мира потерял свою финансовую мощь и независимость из-за экономических реформ правительства Егора Гайдара. Единственное, что помогло сохранить хоть какие-то средства, это отсутствие у меня, как у шахматиста, страха перед валютными операциями, благодаря которому у организации был хоть какой-то запас иностранных денежных средств. К моменту падения рубля на счетах фонда лежали действительно огромные деньги. Как только доллар начал расти, я несколько раз писал обращение в правительство и просил разрешить мне провести обменные операции хотя бы на небольшую сумму, но ничего не добился. Возможно, это удалось бы осуществить, если бы деньги хранились во внешторгбанке, но все счета оказались заперты в сберегательном. Единственное, в чем мне уступили – согласились перевести средства во вклады под 1,5% годовых. Если учесть, что даже 1% мог бы дать фонду прибыль в 45 миллионов рублей, это предложение можно было бы счесть весьма заманчивым, если бы не последующие экономические реформы. По требованию Международного валютного фонда Гайдар освободил цены на энергоносители от государственного контроля чем обусловил последующий крах российских предприятий и полный обвал рубля. Кроме того, на мировом рынке шел рост цен на золото, за унцию давали 11 долларов. Наше государство объявило своим золотодобытчикам цену в 9 долларов, из которых 5 забирало обратно себе. Что оставалось людям? Честно говоря, у меня даже нет окончательного понимания того, каким образом нашей стране все же удалось выжить. Настолько катастрофической была ситуация, настолько беспомощными и несамостоятельными оказались кремлевские коридоры, наводненные модными советчиками из США. Однако вместе со страной каким-то непостижимым образом выжил и фонд мира. В настоящее время мы не можем самостоятельно обеспечивать проведение крупных проектов и мероприятий, но мы ищем и находим партнеров, спонсоров, благотворителей. Усилиями фонда были проведены две важнейшие международные конференции. Первая состоялась в Ялте и была посвящена памятной Ялтинской конференции 1945 года, которая предопределила послевоенные границы государств. А вторая, впервые за все послевоенные годы, была организована в Южно-Сахалинске. Куда? Невероятное событие. Приехали даже представители Генерального консульства Японии на Дальнем Востоке. Конференция на Сахалине – событие колоссального значения для всей Юго-Восточной Азии. В свое время от военных амбиций я п о н и и в том регионе не пострадала разве что Австралия. Войны страны восходящего солнца напали и на Бирму, и на Китай, и на Корею, и даже на Филиппины. Президент Маркос, благодаря поддержке которого к о м п о м а н а с у удалось заполучить наш матч с Корчным именно в б а г и о был популярен в стране во многом из-за своих заслуг военных лет. Он командовал отрядом 6 тысяч человек, и когда попал в окружение японской армии, героически сражался вместе со своими подчинёнными. Из 6 тысяч выжили в том сражении и каким-то чудом избежали плена всего несколько сотен. Это исторически известный факт, но мне думается, что события Второй мировой войны, в отличие от Великой Отечественной, в современном мире изучаются недостаточно. И конференции, организуемые Фондом мира, отличное подспорье для открытого межгосударственного обсуждения этой темы. Большое количество программ Фонд по-прежнему осуществляет совместно с Организацией Объединенных Наций. Даже в год пандемии нам удалось провести большие онлайн-конференции в Женеве и в Москве. К сожалению, не получилось и осуществить проект по международной видеоконференции студентов, изучающих дипломатию и международные отношения, в которой должны были принять участие обучающиеся в МГИМО и студенты Венской академии. Мы получили согласие на видеовыступление от представителей организации ООН в Вене, от послов, от других важных лиц в сфере дипломатии и международного сотрудничества, но проект пришлось отложить. Конференция, пусть даже по видеосвязи, требовала моего личного присутствия в Вене и никак не предусматривала полного закрытия границ. Но мы провели очень большую подготовку, и я уверен, что как только ситуация с вирусом стабилизируется, все полученные договоренности вступят в силу, и мероприятие дойдет до своего логического завершения. Так случилось, что празднование юбилея ООН тоже пришлось на разгар пандемии. Я убежден, что несмотря на существующую критику, на ряд несовершенностей в работе, ни одной организации, действующей в мирных целях лучше, чем ООН, человечество пока не придумало. Возможно, стоит поискать какие-то новые формы и найти достойную замену, но пока этого не случилось, ООН обязана существовать. На мой взгляд, это абсолютная аксиома, очевидная любому здравомыслящему человеку, о н это величайшее достижение цивилизации XX века, к образованию которого шли долгие годы. Еще в 30-е годы была попытка создания л е г е н а ц и и которая успехом не увенчалась из-за начала Второй мировой войны. Но случившаяся катастрофа под названием фашизм выявила острую необходимость в создании организации, объединяющей народы и служащей для поддержания мира на планете. Конечно, система ООН далека от совершенства и во многом напоминает Международную шахматную федерацию. В обеих организациях при голосовании действует правило одного голоса для каждой страны, независимо от численности населения или силы влияния в мире, что мне представляется не совсем справедливым. Конечно, это правило весьма демократично, но подобная демократия тяжело соотносится с современными реалиями – «Не думаю, что кто-то будет спорить с тем, что голоса США и Багамских островов или Папуа-Новой Гвинеи имеют разные вес и мощь». В о н для того, чтобы предотвращать возникающие порой из-за этого правила недопонимания, существует Совет Безопасности, выполняющий функции Сената в Америке или Совета Федерации в России. К сожалению, подобного органа шахматная система не предусмотрела». что позволило глубоко прорасти коррупции, которую до сих пор не удалось выкорчевать с корнем. Единственный приятный момент в том, что затронула она исключительно руководство и людей, отвечающих за организацию матчей, турниров и мероприятий, а среди шахматистов коррупцию жестоко подавили еще в 70-е годы XX -го века, когда достаточно активно начали продвигать договорные партии. Особенно популярная идея оказалась на Балканах – В Болгарии, Румынии и Югославии, где даже разработали специальную тарифную сетку для получения званий. До турниров высшего уровня это не доходило, но всем было прекрасно известно, что мастер может заплатить установленную сумму, чтобы обыграть мастера международного уровня или даже гроссмейстера для того, чтобы получить новое международное звание. Говорят, что с коррупцией бороться сложно. Мне так не кажется. Просто для успешной борьбы необходима команда сильных, порядочных людей. Среди шахматистов таких немало. И поэтому вернуть наш спорт повсеместно на честный уровень оказалось довольно легко. Именитые гроссмейстеры, в том числе и я, выдвинули ультиматумы как организаторам турниров, поощряющих договорные партии, так и спортсменам, практикующим подобные трюки. «Мы пообещали в случае продолжения безобразий не рекомендовать честным хорошим игрокам участвовать в подобных соревнованиях, а также всячески отговаривать у строителей популярных турниров приглашать к себе шахматистов с дурной репутацией». Подобная мера вполне могла стать концом карьеры как для игроков, так и для их покровителей, разрешающих применение тарифной сетки, так что подобные подковерные игры — прекратились достаточно быстро. Ещё одну попытку добиться желаемого нечестным путём осуществляли наши шахматисты после развала Советского Союза. В то время в Америке было много турниров, которые проводились по швейцарской системе и подразумевали очень приличный первый приз. Примечание. Швейцарская система. Система, когда происходит игра на вылет. Победившие играют с победившими, пока не остаются двое игроков, играющих финальную партию. Если круговые турниры даже с участием чемпиона мира объявляли, как правило, первый приз в 5-6 тысяч долларов, то на швейцарских турнирах в США можно было заработать все 8, а то и 10. При этом разница выигрышей между первым и третьим местом была колоссальной, а участники, добравшиеся, например, до четвертьфинала, могли и вовсе довольствоваться сотней долларов. Наши шахматисты, российские и украинские, которые в то время все еще занимали лидирующие позиции в мире и пока дружили между собой, работали на первый приз совместными усилиями. Выбирали того, у кого были реальные шансы на победу, сдавали ему свои партии, а потом без озрения совести делили между собой сорванный куш. Подобное безобразие продолжалось пару лет. А затем организаторы раскусили хитрецов и пресекли самодеятельность, пригрозив закрыть допуск на турниры. Полагаю, введение жестких мер за н а р у ш е н и я работает в любой сфере. Если знаешь, что можешь потерять, рисковать не захочешь. Понятно, что всегда найдутся желающие поживиться, п р и к о р м а н и т ь урвать. Но одно дело, когда это единицы, и совсем другое — система. В шахматах мы ведем активные попытки изменить ее к лучшему. Вижу, что такие же небезуспешные попытки осуществляет и государство. Возвращаясь к программам Фонда мира, не могу не отметить, что уже в течение 20 лет совместно с компанией «За рубеж экспо» мы проводим выставки российской промышленности за границей. Постоянными эти мероприятия стали во Вьетнаме, Узбекистане, Армении и б е л а р у с с и и а начинали мы эту деятельность с организации выставок для стран арабского мира. Первая выставка прошла в 2002 году в Иордании, когда мы работали по программе ООН, «Продукты питания в обмен на нефтепродукты» и плотно сотрудничали с Ираком. Отношения требовали развития, и одной из ступеней должна была стать промышленная выставка. Однако посол России в Ираке Александр Петрович Шейн предвидел скорое начало войны и посоветовал нам обратить внимание на Иорданию, что мы и сделали. Выставки в Иордании сначала были ежегодными, а сейчас проходят раз в два года. До обострения отношений с Украиной была попытка провести выставку в Киеве. Но работавшие там сотрудники жаловались на ощущение агрессии, исходящей как от партнёров, так и от посетителей. Верю, что всё это временное и преодолимое явление. Никогда не испытывал никаких проблем в украинской столице. Любой человек в Киеве свободно и охотно общается на русском, а во многих семьях до сих пор даже не знают украинский язык. Я лично никогда не испытывал на себе никакого нету что агрессивного, а даже прохладного отношения со стороны украинцев, хотя последний раз играл там в турнире всего за полгода до Майдана. «В отношениях с Белоруссией нашей страны, к счастью, напряжения нет, поэтому наши выставки проходят там ежегодно на постоянной основе». Хотя меня, и как руководителя серьёзной организации, как обычного гражданина своей страны, иногда возмущает пренебрежительное отношение некоторых наших высокопоставленных чиновников к партнёрам. Чтобы не быть голословным, п о в е д у ю одну историю, которая случилась во время проведения первой выставки. До отъезда в Беларусь я позвонил послу, назвал дату открытия выставки и сказал, что хотел бы, чтобы он присутствовал на торжественном мероприятии. Я предупредил, что на церемонии будут присутствовать официальные лица Беларуси, что приглашен президент Лукашенко, в приезде которого я, конечно, не уверен, но все может быть». Кроме того, на открытии, как это положено в подобных случаях, необходимо зачитать официальное приветствие министра иностранных дел Лаврова, которое я привезу. Посол, который, надо признаться, на дипломатической должности был человеком случайным, совсем согласился. До этого назначения он работал губернатором Алтайского края и никаких тонкостей международных отношений не изучал. Не знаю, как и почему подобных людей отправляют послами даже в дружественные страны. в е д своим поведением они способны создать проблемы там, где их никогда не было. Я приехал за полчаса до открытия, поприветствовал уже собравшихся министров в Беларуси с и обратил внимание, что от нашего посольства присутствует только сотрудница, которая занималась организацией выставки с их стороны и продемонстрировала крайнюю нерасторопность, несколько раз теряя документы и допуская ряд значительных неточностей в работе. Спрашиваю у нее, посол приедет? Нет, он не сможет. а кто тогда кто «Советник-посланник?» «Нет, я!» — отвечает мадам с вызовом. «Если бы не шахматная привычка держать эмоции при себе, я бы, наверное, позволил своей челюсти отвалиться на пол, глазам выкатиться из орбиты, языку произнести несколько нецензурных выражений. Моя собеседница — первый секретарь посольства, и полномочиями представлять страну на мероприятиях такого уровня просто не обладает, позвольте говорю. Я буквально вчера общался с послом, и он обещал мне присутствовать. «У него возникли срочные дела, и он уполномочил меня сделать всё, что надо», — мадам продолжает с нажимом гнуть свою линию. «Извините, но нас с вами просто засмеют, если приветственное слово министра будет зачитывать первый секретарь посольства. Это просто недопустимо». «Звоните советнику-посланнику, и имейте в виду, если он тоже решит не приезжать, то либо приветственное слово буду зачитывать я, либо оно останется лежать в моем кармане незачитанным. А это, предупреждаю, неминуемо повлечет за собой международный скандал. «У меня есть копия документа!» Она по-прежнему возражает, не желая вникать в тонкости дипломатического этикета. Но министр, кажется, не давал вам полномочий выступать от его имени. Мой тон становится по-настоящему резким. И женщина, наконец, понимает, что придется отступить. Очень неохотно соединяет меня с советником-посланником, которого я, возмущаясь ситуацией, прошу приехать на открытие. «Как вы не понимаете, что я очень занят?» В ответ возмущается он. «Мы отправили человека, пусть зачитывает». «Вы отправили человека, не обладающего полномочиями». «Почему же? Посол уполномочил». «Мне надоело это переливание из пустого в порожнее, тем более я заметил, что белорусские товарищи уже начали с интересом поглядывать в нашу сторону и подошли поближе, чтобы расслышать, о чём идёт речь». «Значит так», — холодно заявляю, ж е в воля в кулак, «либо вы находите возможность избежать назревающий скандал, либо с письмом на трибуну поднимусь я, а выступление работника посольства просто не случится. Представляю, как будут рады белорусские товарищи». Через 10 минут советник-посланник зачитывал залу приветственное слово «Лаврова», а я, успокоившись с некоторым удивлением, считывал на лицах белорусских чиновников невероятное облегчение. Чуть позже оказалось, что я не ошибся. Для них появление советника-посланника стало просто спасительным. Едва закончилась торжественная часть, ко мне стали подходить белорусские партнёры и благодарить. Я только разводил руками и отвечал, что спасал престиж своей страны и больше ничего. «Вы не понимаете, — объяснил мне кто-то из спасённых, — если бы эта женщина говорила от имени министра, Александр Григорьевич снял бы нас с работы буквально завтра. А вас за что? За то, что допустили неуважение к себе со стороны России, за то, что позволили себе присутствовать на подобном мероприятии. Так я своей настойчивостью спас отношения России и Беларуси, которым, надеюсь, и в будущем ничего не станет угрожать». Фонд мира со своей стороны активно способствует их укреплению. Кроме промышленной выставки, в Минске в канун 75-летия Победы в Бресте должна была состояться большая конференция с участием общественных деятелей и народных депутатов обоих государств. Уверен, что ковид лишь отложил ее проведение, и мероприятие состоится в ближайшем будущем. Фонд мира потерял свои активы, но не утратил активности. Жизнь течет и бурлит в его стенах и далеко за их пределами. Постоянно возникают новые идеи, проекты, планы. Доволен ли я работой фонда? Говорят, что двигаться вперед можно только тогда, когда д о в о л ь с т в о не испытываешь. Что ж, поверю и не буду говорить, что доволен, но скажу, что удовлетворен». Если бы работа не приносила удовлетворения и удовольствия, я бы не занимался этим почти полвека. Совсем недавно наша международная ассоциация вернула себе историческое название и снова стала Советским фондом мира. В этом нет ничего политического. Есть только желание отдать дань истокам, корням, росткам. Ведь только тех, кто чтит свое прошлое и заботится о настоящем, ждет достойное будущее. Причистенко 10. Родной дом, в котором хоть и не князь, но чувствую себя полноправным хозяином. Я люблю заходить в конференц-зал и видеть лица гостей наших мероприятий, отвечать на улыбки коллег и заряжаться общей энергией добра и позитива, без которой не может существовать ни одна благотворительная организация. Люблю приходить в фонд, когда он полон народа, Люблю открывать посетителям двери в небольшой музей шахмат и рассказывать про экспонаты. Я люблю воскресную тишину его коридоров, иногда нарушаемую репетициями детского хора. Люблю свой кабинет, в котором каждая вещь свидетель ценного для памяти мгновения. Я обожаю спускаться по широкой парадной лестнице с резными кованными перилами, открывать тяжёлые дубовые двери и выходить на улицу, чтобы, подобно моим предшественникам, на минуту остановиться и вслушаться в колокольный звон храма Христа Спасителя, что стоит на месте Алексеевского монастыря. Хотелось бы знать, как изменится пейзаж за следующие пару веков, но еще сильнее хотелось бы верить в то, что и через с т о л е т и е кто-нибудь обязательно будет выходить из знакомых дверей улыбаться миру и наслаждаться божественными переливами пронзительной мелодии.